глава 42 Мартин чувствовал себя очень одиноким. он был здоров и сиён одел ему было решительно нечего. Перестав учиться и писать, потеряв риссендона, утратив любовь руфи, он ощутил необычайную пустоту и никчемность своей жизни. Напрасно пытался он, заполнить эту пустоту ресторанами и египетскими папиросами. Его, правда, неодолимо влек в Великий океан, но ему все казалось, что игра его в Соединенных Штатах не совсем еще закончена. Скоро будут напечатаны две его книги, еще много книг может он напечатать, если захочет. Надо было подождать, чтобы поехать в океан с мешком золота. Он знал прелестную бухту на Маркизских островах, которую можно было купить за тысячу чилийских долларов. Долина тянулась от подковообразного заливчика до высоких гор, вершинами уткнувшихся в облака, и занимала около десяти тысяч акров. Она была вся покрыта тропической зарослью, в которой водились куропатки и кабаны, а на горах паслись стада диких коз, преследуемые стаями диких собак. Местность была дикая. Там не было ни одной человечьей души. И все это можно было купить всего за тысячу чилийских долларов. Залив, насколько он помнил, был необычайно красив и весьма глубок. В нем могли стоять глубоководные корабли, и Тихоокеанская пароходная компания рекомендовала эту гавань, считая ее лучшей в той части океана. «Мартин купит шхуну, небольшую, обшитую медью яхту», и будет заниматься торговлей и ловлей жемчуга. В Дарине будет его база, там он построит себе первобытную тростниковую хижину, вроде той, в которой жил вождь Таити, и наймет себе на службу черных туземцев. Он будет принимать факторов из Таеха, капитанов торговых судов, контрабандистов и вообще всех благородных морских бродяг. Он будет жить открыто и по-королевски принимать гостей, И, быть может, там он забудет читанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией. Но для этого ему нужно было пока что сидеть в Калифорнии и ждать мешки золотом. Деньги уже начали стекаться к нему. Если пойдет хотя бы одна книга, то он легко продаст все свои рукписи. Итак, Мартин решил постепенно составить сборник рассказов и поэм, дабы обеспечить себе и долину, и залив, и шхуну. Больше он уже никогда не будет писать. Это он решил твердо и бесповоротно. Но пока книги печатаются, надо что-нибудь предпринять. Нельзя было жить в таком оцепенении и равнодушии ко всему миру». Узнав однажды, что в воскресенье должен состояться в Шелмонском парке пикник каменщиков, он отправился туда. В былые годы он часто бывал на подобных пикниках, отлично знал, что они из себя представляют, и теперь, войдя в парк, почувствовал, как давно забытые ощущения проснулись в нем. В конце концов, эти рабочие были люди его круга. Он родился и вырос среди них, и после долгого перерыва был рад снова увидеться с ними. «Да ведь это март!» — услыхал он со всех сторон. В следующий миг множество рук протянулось к нему. «Где тебя носила, старина? Плавал ты, что ли? Ну, садись, садись, разопьем бутылочку!» Это была вся та же старая компания, только кое-где мелькали новые лица, да иных прежних не хватало. Далеко не все были каменщиками, но на воскресном пикнике хотелось всяком побывать — Вдоволь потанцевать, погалдеть, помериться силами. Мартин выпил за их здоровье и сразу ожил. Как глуп, — подумал он, — что я вдруг отстал от них. Он тот же твердо уверовал в то, что опять станет счастливым, как только сблизится с ними и оставит в покое книги и людей высшего общества. Однако пиво было не так вкусно, как в былые годы. Вкус был совсем не тот... Борисенден, очевидно, приучил его к дорогому пиву. Да и книги отучили его от этих простых компанейских парней. Решив доказать самому себе, что он вовсе не так уж отстал, он отправился танцевать в павильон. Тут он наткнулся на Джимми, приведшего с собою какую-то высокую блондинку, которая не замедлила оказать предпочтение Мартину. «Совсем как тогда!» — со смехом сказал Джимми приятелем. глядя, как Мартин и блондинка завертелись в вальсе. «Ну и ловко же он танцует, черт его побери! Я даже не сержусь. Уж очень рад опять его повидать. О, скользит, как шелк! Мудрено ли, что девчонка разохотилась?» Но Мартин честно возвратил блондинку Джимми, они весело чокнулись вдвоем и вместе с полудюжной друзей продолжали хохотать и веселиться. Все были рады возвращению Мартина. Еще ни одна его книга не была напечатана, и, стало быть, он еще не имел в их глазах никакой ложной ценности. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя как принц, вернувшись из изгнания, и его одинокое сердце оживало среди этой непринужденной веселости, в которой он купался с таким упоением. Мартин веселился, как сумасшедший. У него, к тому же, были и деньги, он щедро угостил всю компанию, Совсем так, как делал это и в прежние времена, вернувшись с плавания. Деньги так и текли у него из кармана. Вдруг среди гуляющих Мартин увидел Лизи Коннолли. Она шла под руку с совсем юным рабочим. Несколько позже Мартин, побродив по павильону, увидал, что она села за стол, где пили прохладительные напитки, и подошел к ней. Лиззи была очень удивлена и обрадована при виде его и охотно пошла с ним в парк, где они могли поговорить, не стараясь перекричать музыку. С первых же слов было ясно, что она принадлежала ему, и Мартин понял это. Об этом можно было судить и по влажному блеску ее глаз, и по нежным движениям ее гибкого тела, и потому как жадно ловила она каждое его слово. Она уже не была теперь молоденькой девчонкой, какой была при первых встреч. Лизи Коннер стала женщиной, и Мартин был положительно ослеплен ее дикой красотой, хотя теперь она, по-видимому, умела лучше владеть собою. «Красавица! Настоящая красавица!» — прошептал он с невольным восхищением. Мартин знал, что стоит ему только сказать «пойдем», и она пойдет с ним хоть на край света. В этот самый миг он получил вдруг такой удар по голове, что еле-еле устоял на ногах. Удар был нанесен кулаком, и человек, нанявший его, был, очевидно, так взбешён и взволнован, что удар не попал в челюсть, куда, очевидно, был направлен. Мартин мгновенно повернулся в то мгновение, когда нападавший готов был нанести второй удар. Он ловко уклонился... Удар пришелся мимо, и Мартин контрударом сшиб с ног своего противника. Но тот тотчас же вскочил вне себя от бешенства. Мартин видел его молодое искаженное яростью лицо, удивляясь, чем он мог так рассердить его. Однако удивление не помешало ему снова отразить нападение и сильным ударом свалить того на землю. Джимми и другие приятели окружили их, разняли. Мартин весь дрожал. «Вот они, были и счастливые дни». Танцы, веселье драки. Не теряя из виду своего противника, он кинул быстрый взгляд на Лиззи Коннолли. Обычно девушки визжали, когда происходили подобные схватки, но она не завизжала. Она смотрела, затаив дыхание, наклонившись вперед всем телом, прижав руку к груди. Щеки ее горели, и в глазах светилось восхищение. Человек, напавший на Мартина, — Между тем вскочил на ноги и старался вырваться из рук удерживавших его рабочих. «Она хотела идти со мной!» — кричал он гневно. «Она хотела идти со мной! А этот проходимец увел ее! Пустите, я покажу ему, где раки зимуют!» «Да ты спятил!» — говорил Джимми, удерживая юношу. «Ведь это же Мартин Иден! Ты лучше с ним не связывайся! Он тебе накладет и в хвост и в гриву!» «А зачем он увел ее?» — кричал тот. Он побил летучего голландца. А ты помнишь, что это был за дядя? И он побил его в пять приемов. Три минут не выстоишь против него, понял?» Это сообщение, по-видимому, немного успокоило парня, так как тот смерил Мартина внимательным взглядом и произнес уже менее пылко. «А ведь он не так ж силен». «Угу». Тоже думал о голландец, — уверял его Джимми. — Пойдем, пойдем, пойдем, брось это дело. Что тут, других девчонок нету, что ли? Тот, наконец, послушался, и вся компания двинулась по направлению к павильону.